Глава 9. Заскрипела дверь, а потом со стуком распахнулась, и в комнату вошли настоятельница и ее помощница Рона, неприятная особа, отличающаяся змеиным характером и неприятной внешностью. Молодая женщина имела особую садистскую черту — наказывать сирот за любую провинность и смеяться во время процесса. Лузаря замерла, понимая, что сейчас им влетит и легким наказанием они не отделаются. Но тут же ее внимание привлекла Валенсия, крепко держащая ее за руку. Лузария готова была шипеть от тепла горячей руки, но Вали как будто ничего не замечала. Она только внимательно смотрела на входящих и ничего не видела. А потом Лузария открыла рот, увидев перед носом маленькие светящиеся сеточки покрывающие их. Ничего не понимая, она выдохнула, и настоятельница вздрогнула. — Кто здесь? — рявкнула она. — Да крысы это! — с улыбкой сказала молодая женщина. — Молчи, я тебе слова не давала. — Простите, Виета, — покорно произнесла Рона. — Работай! — Но вы мне так и не сказали, что искать. — Подожди, — произнесла Виета. И направилась со свечой осматривать чердак. Проходя мимо девочек, она несколько раз посмотрела на них в упор, но как будто ничего не видела. «Действительно, крысы! Тут никого нет!» Лузария локтем ударила подругу, и только тогда Вали обратила на нее внимание, выходя из своего транса. Драконица показала ей пальцем свободной руки на прозрачную нить и улыбнулась. Валентия нахмурила брови и пожала плечами, а потом приложила палец к рту и к ушам. Лузария кивнула, и они внимательно стали слушать разговор, стараясь не дышать, чтобы никак себя не выдать. — Что искать? Ищи, проклятое одеяло драконицы! — Какой драконицы? Лузарий нор бы ее побрал. Что она, что ее подруги твари недоедливы, но ничего! — Одна скоро получит, не зря же за ней приглядывает ведьма. — Ведьма? — с ужасом произнесла Рона. — Да, шестнадцать лет назад никчемная старуха нашла слабую драконицу, а через месяц пришла ведьма. Она сказала, чтобы я присматривала за этой дрянью до восемнадцати лет, а потом она уведет ее с собой. — Как странно, а зачем? Неважно, ищи толстый сверток из красной тряпки. Он должен быть в одном из сундуков. — Хорошо, Виетта, а зачем он вам? — любопытствовала Рона, открывая первый сундук и перебирая его содержимое. — Он не мне нужен, а ведьме. — Зачем? — Мне все равно. Главное, что когда придет время, мне вернут вторую половину денег, а я — живую девку и одеяльце. «Но зачем?» — не унималась Рона. «Что за глупые вопросы? Неважно!» Когда колдунья явилась, мне показалось, что она сумасшедшая. Она все время бубнила, что магический темный след, оставленный на ребенке, показал это место. И когда Шаринья положила на стол мешок золотых, я мгновенно поняла, о ком она говорит. Перед тем, как уйти, она заставила меня принести одеяло. Но проклятая старуха не отдавала его, чувствовав неладное. Колдунья заплатила, но сказала, чтобы одеяло было у меня на момент передачи. Мне пришлось ждать, пока Нарифа умрет, чтобы забрать тряпку и спрятать здесь. Перед комиссией дети должны будут навести порядок. А я только сейчас вспомнила о свертке. Мама, заткнись. Никто не должен знать, кто ты. — Сама же знаешь, почему! — прошипела женщина с искренним возмущением, глядя на дочь. «Прости — Прости! — прохрипела Рона, вновь складывая все вещи в сундук и принимаясь за другой. — Ищи давай! Оно необходимо мне, чтобы спрятать у себя, иначе второй половины золота нам не видать. — Хорошо! — ответила Рона и стала внимательней разыскивать сверток красной материи. Через некоторое время она воскликнула «Вот оно! Вот!» Настоятельница усмехнулась и злобно произнесла «Замечательно! Еще два года и золото будет в наших карманах!» «А зачем ведьме это одеяло?» Не спрашивая разрешения, девушка развязала тряпку и со всех сторон стала осматривать тонкое одеяльце. Ее руки нащупали среди волокон шерсти горячий камень. — Неважно, — процедила настоятельница, предвкушая грядущее удовольствие от награды за эту противную драконицу. Смотри, тут что-то есть! Камень или... — радостно шептала девушка. Вдруг руку словно обожгло огнем. Рона громко вскрикнула и стала крутиться на месте, не зная, как остановить боль. Настоятельница зашипела и, мгновенно подлетев к дочери, откинула одеяло в сторону. Громкий виск несчастный разнесся по чердаку. Левая рука стала чернеть, обгорая изнутри. — Дура, дура, что ты натворила? — закричала Виета, вытаскивая из кармана платья маленький бутыль и выливая содержимое на руку дочери. Девушка с ужасом смотрела на немевшие пальцы, покрытые липкой жидкостью, которая через мгновение превратилась в пену. Рона тяжело отдышалась, а потом проскулила. «Как же так?» «Ты совсем, глупая гусыня, раз решила трогать тряпки, которые необходимы Шарии!» «Судя по тому, как обгорела рука, ты дотронулась до камня темной старой магии. Защитное проклятие!» «Но ведь новорожденная девочка не сгорела!» С оправданием закричала Рона. «Да!» потому что темная магия защищала девчонку ото всех, кто подходил. Процедила настоятельница, убирая все ненужные тряпки в сундук и закрывая его. — Но как же та старуха, которая подобрала ее? — непонимающе спросила Рона. — Она слабая, черная драконица, в ней нет ни капли магии, и она не угрожала ребенку. Темная сила почувствовала, «Но я тоже!» «Ты хотела найти то, что спрятано в одеяле. Проклятая магия почувствовала, что ты хочешь забрать амулет, позволяющий хозяйке следить за этим местом». «То есть Лузарию защищает древняя колдунья?» Виета хищно оскалилась и произнесла. «Не думаю, колдуньи никогда ничего хорошего не принесут» а тем более шаринги. Смерть в любом случае. — Значит, лузария. — Без понятия. А сейчас я возьму эту проклятую тряпку и спрячу ее у себя. — А моя рука? — проскулила Рона, глядя на ужасные ожоги. — Обратимся к магам, они помогут. Только жаль отдавать золотые из-за твоей глупости. — Но у нас же они есть. Возмутилась молодая женщина, наблюдая, как мать завернула одеяло в плотную тряпку и взяла его в руки. — Это у меня есть, а у тебя нет ничего. — Но я... — Пошли, непутевая! — процедила Виета, неприязненно глядя на свою глупую дочь. «Простите — Простите! Женщины направились к выходу. Через несколько минут послышалось шуршание, и дверь заперли на ключ. Как только деревянные ступеньки лестницы перестали скрипеть, девочки выдохнули и с облегчением посмотрели друг на друга. Лузаря недовольно нахмурилась и отошла в сторону от подруги, проверяя, останется ли на ней невидимая сетка, и с восторгом отметила, что она все так же невидима. Вали, попробую брать сетку на время, пробубнила Лузари. Как? Спросила Валенсия, думая о своем. Перестань летать в облаках и расслабься, а потом вспомни обо мне и сетке. — Хорошо, я попробую, — взволнованно произнесла Валенсия и осторожно приблизилась к подруге. — Хотя нет, — недовольно проворчала Лузи. — Давай выйдем отсюда, а уже в комнате снимешь сетку. — Думаешь, я смогу так долго держать на нас невидимость? — возмутилась Вали. — Я почему-то в этом уверена. — четко произнесла драконица. — И меня все больше волнует вопрос. Кто ты? А меня — кто ты? И почему за тобой наблюдает ведьма? Валенсия волновалась за свою подругу, вспоминая разговор матери и дочери. — Так у меня все равно нет особых способностей, таких, как у тебя, — с улыбкой ответила Лузари. Но зачем-то же ты нужна ведьме? — Способности. — Я даже не знаю, что сказать по этому поводу. Ничего сама не понимаю, — с горечью произнесла Валенсия, глядя по сторонам. — А давай поговорим в нашей убогой, но родной комнатке. — Мне тут как-то не по себе, — проворчала Лузи. — Мне тоже, — задумчиво произнесла Вали, а потом предложила. — Нам нужно срочно избавиться от проклятущего одеяла. Лузи фыркнула и сказала. Я тоже так подумала, а потом поняла одну вещь. Какую? Если не будет амулета, значит, ведьма сама придет за мной, но раньше времени. Возможно, ты права. А нам некуда идти. До 18 лет нас будут выгонять отовсюду и в конечном итоге отправят к красным кардиналом. И что теперь делать? Что и раньше? Жили ведь как-то под ее присмотром. Только нам нужно будет уйти из приюта раньше положенного срока, и необходимо научиться зарабатывать золотые. — Поделки? — радостно сказала девушка, поддерживая подругу. — Но для изготовления нам нужны материалы, так как настоятельница ничего не даст. А если используем приютское добро, то вновь заберет и продаст. Валенсия грустно вздохнула, вспоминая коварство и жадность злой женщины. Присела на сундук, и произнесла. — Кто такая Шаринья? — Высшая колдунья, — мгновенно ответила драконица А разве их не уничтожают красные кардиналы? — Да, их сжигают на костре верховные судьи. Но если Шаринья под охраной властелиной гильдии, то кардиналы не имеют права их трогать. — А ты откуда знаешь? — с удивлением спросила светловолосая девушка. — Из книг в библиотеке, — улыбнулась Лузария. И куда я смотрела, когда ты такое читала? возмутилась Валенсия, пытаясь вспомнить их вечера за книгами. В любовные книжки ты смотрела, тут же ответила Лузари. Я теперь понимаю, почему нам книги выдают на занятиях, а не в библиотеке, пробурчала Валенсия, протирая рукой слой пыли на сундуке. Почему? с интересом спросила Лузи чтобы мы неосведомленными девами и померли, — с улыбкой ответила Валенсия, а потом изменилась в лице и продолжила. — Ведь если учитывать, что за тобой охотятся шаринья, а мы, по идее, такого понятия и знать не должны, то как тут выжить? Как мы должны адаптироваться в нашем жестоком мире? — возмутилась Валенсия, искренне не понимая политики приюта. — И кто мне это говорит? Девочка, имеющая два сильных дара, не слабых и абы каких, а самых сильных, остается только догадываться, кто ты. Я бы сказала, что ты золотой дракон с сильными дарами. Но у меня нет дракона, я совершенно не чувствую его. Вот и я о том. А для Нектрота это странно, такие дары только у высших магов, задумчиво говорила Лузария вспоминая все, что читала о драконах и магах. «Может, через время поймем», — с улыбкой предположила Вали. Лузария горько вздохнула и, взяв танцевальное платье, произнесла. «Пойдем, Вали, у нас завтра важный день». «Пойдем», — выдохнула девочка, спрыгивая из сундука. «Ой, а знаешь, что я придумала?» Лузария как раз подошла к двери и, повернувшись к подруге, с улыбкой произнесла. — Мне каждый раз волнительно, когда ты что-нибудь придумываешь. — Правда? — с любопытством спросила Вали. — Да, я думаю, какая ты сообразительная. Пошли уже, а то тут жутко. Сказав это, драконица дернула дверь и поняла, что она заперта на ключ. Лузария, не веря, дернула сильнее, но безрезультатно. Подошла валенсия и тоже стала дергать дверь. Но, к сожалению, у них ничего не вышло, как бы они ни старались. — И что будем делать? — спросила Лузария, раздражаясь, что они попали в такую неприятную ситуацию. — Не знаю. Тут даже окна нет. Так бы выбили. — Но почему это случилось именно с нами? — прорычала драконица и со всей силы стала дергать ручку двери, пока девушки не услышали скрип и дверь не завалилась в сторону. — Ты сняла ее с петель? — удивленно воскликнула Вали. — Не знаю, я? Поражаясь очевидному, тихо прошептала драконица. — Вот видишь, скоро мы поймем, кто ты такая, — восторженно произнесла светловолосая девушка. — А пока ломай дальше. — Вали, это же огромная деревянная дверь, — напомнила Лузария. А ты разозлилась или испугалась, как я, когда настоятельница с дочерью пришли? Невидимость сама собой получилась. — Спасибо. Значит, по-твоему, я должна выбивать двери, чтобы узнать свою силу? — Как-то так, — пожав плечами, изрекла Валенсия. — Да, спасибо, — проворчала Лузи, недовольно посматривая на подругу. — Не ворчи, давай выбираться. — Давай. Со вздохом сказала Лузаря и стала наваливаться на дверь, отчего та совершенно сошла с петель и рухнула на девушку. Вали едва успела отдернуть подругу на себя, как огромная дверь шумом упала на пол. — Вот это да! — радостно выпалила Вали. — Ты совсем не слабая. — Это дверь старая, совпадение. — Не знаю, не знаю. Вали задумалась, а потом моментально встрепенулась, так как вдалеке послышались голоса. Лузаря проверила невидимую сетку на себе и сказала, «Пошли отсюда!» «Но сюда же идут!» «Еще бы! Наверное, весь приют сейчас прибежит на этот грохот!» «А если нас увидят?» — взволнованно произнесла Валенсия. «Ты, главное, представляешь, что невидимая сетка на нас, и возьми меня за руку!» «Хорошо!» Осторожно, стараясь больше не шуметь, девушки спустились по лестнице и оказались в библиотеке, в которой царила суета. Библиотекарь и настоятельница бежали к чердаку. Девочки замерли, продолжая держаться за руки, но женщина пробежали мимо них со свечами в руках. Как только они скрылись на лестнице, Вали потянула лузи за руку, но девушка не двинулась с места, тихо сказав. «Постой, раз мы здесь, я хочу взять книги о красных драконах и ведьмах». «А если книги найдут в нашей комнате, мы спрячем их на крыше», — радостно ответила Лузи. Вали вздохнула, посматривая по сторонам, и кивнула. Вновь послышался шум. В сторону чердака уже бежали черновые прислужницы и учителя. Лузария быстро направилась к огромным стеллажам с книгами, не отпуская руки Валенсии высматривая нужные буквы на табличках. Как только драконица нашла желаемые книги, она показала их подруге, и девочки направились в свою комнату, надеясь, что сила полога невидимости продержится до этого времени.